Дирижабль чуть опустил нос. Весь он был тускло-синего цвета, а носовая часть гондола почему-то оранжевая. И от массивной угловатой гондолы отделился цилиндрический темный предмет. За ним потянулась полоса белесового не то дыма, не то пара. В долю секунды Берестин понял, что предмет, бомба-ракета, идет прямо на него». Алексей рванул рычаги фрикционов в раздрай и до пола вдавил педаль газа. Оглушительно взревел двигатель, БТР крутнулся на месте и прыгнул под прямым углом влево. Над головой скользнула тень дирижабля, а справа, там, где еще клубился взрытый гусеницами снег, с шипением и свистом возник шар кипящего пламени. Ни грохота, ни удара, обычных при взрыве бомбы, Берестин не ощутил. Да и не до того ему сейчас было, чтобы анализировать, что именно на него бросили. Главное, что аборигены нанесли удар первыми. Ничем не спровоцированный удар. И сразу на поражение, без положенного предупреждения и выстрелов в воздух. Ждать повторения стал бы только дурак или толстовец из самых заядлых сбивая колени об острые углы брони, Берестин перебросил тело через кожух коробки передач вправо на место башенного стрелка. Дирижабль разворачивался, молотя воздух лопастями двух разнесенных на решетчатых фермах винтов. Алексей, наваливаясь всем телом, вывернул ствол пулемета вверх, воткнулся глазами в оптику прицела и когда неуклюжая туша четко застряла между перекрестиями, вдавила ребристую кнопку спуска в свое время его долго учили всем видам огня по воздушным целям с красным низколетящим по вертолетм парашютистам стреляли и по мишеням и по конусам и по чучелам из оружия личного и группового лежа с колена и стоя Гулкий грохот заполнил стальной объем башни. Остро запахло сгорающим порохом. Рукоятки пулемета били в ладони, и Алексей знал, что тяжелые черно-желто-красные пули все идут в цель. Металлическая лента стремительно уползала в приемник, а дирижабль все летел, бесформенный, как грозовое облако. Алексей успел подумать, вот для чего ему такая раскраска, чтобы маскироваться в вечно пасмурном небе. И все не загорался и не падал. Берестин на волосок снизил прицел, от гондолы полетели щепки и клочья, и одновременно оболочка лопнула почти по всей ее длине. Дирижабль резко пошел вниз, раскачиваясь и дергаясь от того, наверное, что газ... Из вспоротого брюха выходил неравномерно, а широкие лоскуты ткани работали как рули и парашюты. Гондола с треском ударилась о землю, и ее накрыло огромное скомканное полотнище. С пробелумом в руке Берестин спрыгнул на снег.